День первый. Наши дни. «Опять эти ваши утры! Они, как всем давно известно, добрыми не бывают». Я с трудом сползла с постели, одёргивая ночнушку, вновь задравшуюся до самых ушей, прислушалась к тишине несущейся из-за двери детской и поплелась в ванную. «Работа, работа, перейди на Федота!» Вздохнула уныло, рассматривая себя в беспристрастном зеркале. Снова, что ли, на диету сесть? А стоит ли? Те килограммы, которые я скидываю, всегда возвращаются, прихватив ещё парочку своих друзей. Да и чёрт с ними. Зато я сильная и независимая. От жениха сбежала очень перспективного. Отказался от денег моей чокнутой семейки. Решив, что вполне смогу сама вывести всё на своих сдобных плечах. Вот уже шесть лет прошло, а мои родственники, говоря со мной через губу, чуть переплёвывают. Оживляются только слыша имя моей дочери, которая, может быть, оправдает их ожидания. Но это не мешает мне быть счастливой. Ну, почти счастливой. Сделала глоток калорийного капучино, откусила от бутерброда с маслом и сыром. Сильная, независимая и толстая. И это не кокетство, а констатация факта. Посмотрела в сторону двери, в которую, распушив хвост, вплыл Геннадий Палыч, единственный мужчина в моей жизни. А посему обнаглевший в край. Во! Кстати, ещё один повод был свалить от женишка. Он ненавидел котов. «Сыру хочешь?» Спросила сама, потому что мой кот считает, что выпрашивать у меня еду ниже его достоинства. Отломила кусочек дорогущего пармезана и почти пихнула его в пасть благородному баританцу. Почти. Телефон, лежащий на микроволновке, разразился трелью. Я вздрогнула от неожиданности, уронила кусок сыра, в исходящий паром кофе. <связь> Геннадий Павлович взвыл от того, что я кощунственно наступила на царственно разложенный на полухвост, ломанувшись к телефону. «Люся, я тебя предупреждал, Люся! Ещё одно опоздание, и ты полетишь смеющейся чайкой в океан безработности и беззаботности! Ты слышишь, моя дюймовочка?» Сегодня у нас очень важный банкет. Ах, такие люди придут! Прошу, умоляю, не заставляй меня нервничать. Слышу, отозвалась я уныла. Мой шеф очень любит поэзию. Сам слагает вирши. Получается, у него из рук вон плохо. И слава Бродского ему вряд ли грозит. Зато вот мне... Грозит увольнение, если я и сегодня приду не вовремя. Шикарный ресторан высокой итальянской кухни, в котором работаю, лишится помощника шеф-повара. А де-факто, единственного человека, способного приготовить деликатесы, а не варево. А шот, я же не специально опаздываю, у меня есть причины. Каждый день женщина! Ты вот уже год каждый день опаздываешь на час. На моей памяти ты два раза принимала у кошки роды, спасала ребёнка из-под колес машины, падала в люк, врезалась в одиноко стоящее дерево и ещё миллион приключений, за которые я плачу тебе зарплату. Тебе и твоему коту. Люся, я тебя предупреждаю. Сегодня моё терпение иссякает. «Клянусь мамою волю! Без выходного пособия!» Не то, чтобы я очень уж испугалась, но всё равно неприятно стало. «Это ж значит, что моя мамуля оказалась права, и я ни на что не гожусь. А это очень и очень прискорбно, должна я вам признаться. Шотик мамы клялся уже раз двадцать за эти пять лет, что я у него работаю. И мама, и папы, и остальными многочисленными родственниками». Но вот именно сегодня почему-то мне было жутко некомфортно от его обещаний. Хотя я прекрасно осознаю, что шеф-повар Артуро Феллини в миру Артур Филипян угробит и без того не самое процветающее псевдоитальянское заведение веткой укропа. Клянусь это возможным. «Эх, Геннадий Павлович, пора мне...» вздохнула я, вырвав из цепких когтей Котофея кусок вкусной творожной запеканки и поспешно запихнула его в рот. «Там такой человек придёт сегодня. Это значит, что Люси у плиты стоять не разгибаясь, а все сливочки снимет Артуро, потому что он похож на жгучего неаполитанца, а я на синего кита». И даже плачушка новая не спасёт меня в этом вопросе. Кот посмотрел на меня презрительно, соскочил с кухонного уголка и, задрав богатый хвост, пошёл в недра апартаментов, давая понять, что моё нытьё его не колышет. Не то, что запеканка, сожранная мной в момент нервного потрясения. «Мам!» — услышал я сонный голосок моей самой сладкой на свете девочки. Она стояла в дверях кухни, держа за ухо своего любимого зайца, которого почему-то зовёт Зюнзюком. И откуда она только взяла это странное, неподходящее косому имя? Соня тёрла кулачком заспанные глазки. Такая маленькая, трогательная. Пижамные штанишки сползли, делая её похожей на Филиппка. Мы же сегодня сходим в парк. Ты обещала. Завтра, малыш, маме нужно на работу. Стыдливо опустила я глаза. Она совсем на меня не похожа. Ну, разве что глаза мои. Нос курносый и ямочки на щёчках, похожих на наливные яблочки. Но она только моя. Моя. А сегодня к бабушке. Зато потом у нас будет целых два выходных. И твой день рождения. Пять лет. Первый юбилей. Ты мне веришь? Хорошо, верю. Только недолго, ладно. А то бабуля заставляет меня делать растяжку и есть кашу из толокна. Она бэээ. Нельзя договорить. Вздохнула я, включив воспитательный тон. Каш полезная, растяжка тоже. А папы снова у меня не будет. Мам, ты говорила, что однажды он вернется из этой своей экспенадикции. Когда уже? Я не хочу полезного. Он бы со мной сидел. Грустно вздохнула Сонечка. И чуть слышно шмыгнула носом, сдерживая слёзы. Чёрт! Я отвратительная мать! А что я должна была ещё сказать ребёнку? Что её отец не пойми кто? Что у меня с ним была одна одурительная встреча? И что я до сих пор никого не подпускаю к себе? Что я даже не помню ничего, кроме бархатного голоса? И что он подонок, который просто воспользовался мной? Думаю, что экспедиция не самый плохой вариант. В данном случае. «Соня, ты моя жизнь!» Выдохнула я в макушку, пахнущую солнцем и конфетами. «Как же мне повезло тогда, почти шесть лет назад, в той темной подворотне. Наверное, первый раз в жизни. И никто нам не нужен. Только ты, я и Геннадий Павлович. И папа». — Я загадала желание на прошлый день рождения, что он приедет, — прошептала Сонечка очень тихо, но я услышала.